Глава 15. Милок, с тобой точно всё нормально? Да, всё хорошо, хорошо. Как солдат на посту, она расхаживала по комнате, сердце ёкало в такт быстрым нервным шагам. Сегодня Олежка должен был увидеться со своими сверстниками, такими же волчатами, как он сам, и переживала Милолика за двоих. Её группа поддержки, верная Кира, конечно, была рядом, выглядела взбудораженно, а ещё непривычно видеть волчицу в длинном, почти целомудренном платье с умеренным декольте и закрытыми плечами было странно. Хотя чего уж, все несколько дней можно было проштамповать этим словом. Было странно, прожив почти полгода тут, впервые исследовать коттедж от нижних до верхних этажей, тщательно и подолгу, удивляться наличию тут спортивного зала и бассейна, маленького зимнего садика и мини-кинотеатра. Олешка был очень любопытным ребёнком и не пропускал ничего. Странно было зайти на свой старый аккаунт в соцсетях, а спустя полчаса получать целую кучу звонков от бывших знакомых и коллег. Выслушивать их взволнованное: "С тобой всё хорошо?" и неловко врать, что её отсутствие одно большое недоразумение. Мама тоже соизволила позвонить, хотя это было как раз не странно. Милолика числилась пропавшей без вести, а наследница была одна Дарья Мироновна. И беседа свелась к дежурному обмену сухими фразами. Вернулась. Да, ясно, но не пропадай больше. И гудки. Милолику это давно не цепляло. Она спокойно продолжила собирать лего с сыном, а бабушки Олежка, естественно, не знал, а та о внуке. Странно было видеть неожиданную теплоту в глазах охранника Дмитрия, которого она помнила по зимнему домику. Тот самый, что был ею накормлен. Потом еще несколько раз она оставляла для мужчин оладьи на столе. Рад вас видеть, милолика Павловна, пророкотал оборотень, встретив ее с сыном на одной из прогулок исследований коттеджа. Выслушав ее растерянное приветствие, сдержанно улыбнулся и попрощавшись, ушел. Руслан вожак, неохотно проворчала Кира на ее вопросительный взгляд. Он по праву может требовать уважения и подчинения, но запретить испытывать симпатии не в силах. И да, Милок, Дмитрий не один такой. Это из-за омеги, да? Почему-то задавать этот вопрос было неприятно. И положа руку на сердце, больно. Скольких она спасти могла, а теперь опять ни рыба, ни мясо. Ну, они же чувствовали её, меня, наверное. Нет, точнее, не совсем. Ты ведь тогда ещё не оборачивалась, значит, и дар действовал приглушённо, не раскрыт был, в общем. Хоть и мог себя проявлять время от времени. Милок, а кто сайт такой хороший нарисовал, а? Ребята из отдела маркетинга до сих пор тихо поскуливают от восторга. Кто к охранникам с уважением относился? Без приказов альфы, а потому что просто человек такой. Прислуга тоже беременными капризами и пренебрежением замучена не была. Да ты могла ими вертеть, крутить, а вместо этого я уверена, даже не нахамила. Ты вот думаешь, это в порядке вещей? А они, насмотревшись и наслушавшись пробывшего альфу и его куриц, к такому готовились. И это был первый раз за несколько лет, когда Милолика мучительно краснела, не зная, куда прятать глаза, ведь действительно совсем не предполагала, что ее могут заметить, даже если она к этому и не стремилась специально. Списывала осторожные вопросы: "Может, вам нужно что-то еще?» на рабочие обязанности?", не принимая всерьез обыкновенную искренность. Хорошо, что тогда они сидели в зимнем садике, и никто, кроме Дмитрия, их больше не беспокоил. Олежка облюбовал фуксии и внимательно изучал каждый бутон. Важный и безумно хорошенький в своём новом летнем костюмчике, расхаживал вдоль кадок, пока Милолика молча приходила в себя, и ничего не получалось. Всё было слишком странно. Милок, а может ещё валерьяночки?» Вынырнув из заполошенных мыслей, Милолика посмотрела на Киру. Ну вот чего она улыбается? Нет, понятно, конечно, что мужика мечту нашла. Ночи у них все такие чудесные, и Руслан, хоть официально не принял её обратно в стаю, но помощь в побеге на тормозах спустил. Как истинная пара, Кира могла спрятаться за Давлатова и спряталась. Дуэль состоялась, но скорее для вида. С парными оборотнями другой разговор был, тем более Макс волк-одиночка. Кира: "Я боюсь". А Олежка: "Нет, да мой клыкастик". Да. Одновременно с радостным детским возгласом раздался стук в дверь. И Эмилалика застыла, чувствуя, как нервы натягиваются дрожащими струнами. А вот и Руслан. Дядя Присёль. Лучше бы не приходил. Это было слишком видеть его такого странного, почти свободного и явно желающего сблизиться. Нет, он не предлагал ей больше поужинать или просто провести время вместе, безошибочно точно определяя, что нарвётся на нет. не ползал за ней на коленях, вымаливая прощение и осыпая подарками. Все, что он делал, был рядом. Каждый раз во время прогулки Альфа мог показаться из-за угла, выйти с таким видом, будто они виделись секунду назад, и посмотреть на нее своим фирменным непроницаемым взглядом. "Да", промямлила, зная, что он все равно войдет. Дверь распахнулась, и Милалика в который раз попыталась не думать, что стоит ей кивнуть, И не только Кирюха будет блестеть глазами и смущенно прикрывать воротником засосы на шее, но гремучая смесь обиды и недоверия каждый раз вспыхивала в сердце, стоило увидеть его поблизости. Головой понимая гипертрофированность собственных чувств, она тем не менее просто не могла заставить себя успокоиться. Кира подбадривала ее, повторяла, что прошло слишком мало времени, да и Милолика это знала, знала и не могла принять. Руслан прошел в комнату. Готовы? Да. Олежка уверенно пошёл к дяде, и ей ничего не оставалось, как последовать за ребёнком. Хотя на самом деле хотелось бежать совсем в другую сторону, ведь проще выдумать уютный мирок для них с сыном, чем смотреть на Руслана и понимать, что Альфа никуда не исчезнет, хотя бы потому, что он отец её ребёнка. В детский сад они поехали целой делегацией: Кира, Макс и два тех оборотня, что нашли их. Коршон, действительно, похожий профилем на птицу, и Санёк, примечательный лишь своей щербинкой между зубов. Руслан сидел напротив и вроде молчал, а она не знала, куда себя деть. Олежка бегал по салону Минивена, предвкушая встречу с лялями, но Волчонка сдерживал. Две недели всего, а прогресса больше, чем за два года. И тут Альфа молодец. От внезапно вспыхнувшей ярости повело голову. Милолика задышала чаще, стараясь не обращать внимания на встревоженные взгляды остальных и потемневшие глаза Руслана. Ну, а в детском саду ей совершенно подурнело. И ведь мозгом понимала, что ведёт себя как истеричка со стажем, а сделать ничего не могла. Когда Олежка в самую гущу ребятишек рванул, вот тут Милолика и поняла окончательно, насколько многого её сын был лишён. Стоя на игровой площадке самого изумительного детского садика, который она видела, Милалика с нарастающей тоской смотрела, как быстро и непринужденно знакомится сын со сверстниками, а они, своей детской интуицией угадывая лидера, идут к нему, словно уже знакомы давно и хорошо. А зелени-то тут сколько, и ребятишки, как разноцветные зайки на детской площадке бегают. Как она сможет забрать отсюда ребенка? Ну вот как? Это же настоящее моральное преступление. Ваш мальчик замечательно вписывается в коллектив. К ним подошла пожилая, наверное, воспитательница. Само олицетворение безмятежности и спокойствия. Этокая Мари Попинс в возрасте. И даже альфа, который стоял всего в двух шагах, её не смутил. Да, я вижу, вижу. Горячий ком радости вперемешку с непроглядной глухой безнадёжностью подкатил к горлу. Вокруг играли дети, светило солнце и пьянил незагазованный выхлопами и запахами бетонных джунглей воздух. Вот он, мир для ее ребенка. Кристина исчезла, и вместе с ней пропала последняя преграда на пути к осознанию. Олежка должен расти тут, жить полноценной жизнью маленького оборотня, и она будет закончена эгоисткой, если отберет это у сына в угоду собственному. Я обиделась. Милалика, давай присядем. Хриплый голос разошелся по телу мурашками, теплыми, волнующими. И как же она ненавидела эту свою слабость, память тела, что с таким усердием вытаскивала самые-самые постыдно сладкие воспоминания. Избавиться бы от них, но только как, если рядом ходит причина. Как опытный хищник ждет, пока милолика дозреет и сама рухнет к нему в руки. Из глупого упрямства она осталась на месте, хотя скамейки в тени деревьев были очень кстати. Руслан тоже не присел. Так и стояли в полуметре друг от друга. Один шаг вправо, и плечи бы ощутили тяжесть горячей руки. Но только как этот шаг сделать и заставить себя не бояться, что однажды все повторится снова.